И зачем ты толчешься здесь, ведь все утки давно улетели. Я не могу летать, лиса мне крылышко перекусила, когда я была еще совсем маленькой. Уж это мне лиса нет хуже зверя, она и до меня давно добирается. Ты берегись ее, особенно когда река покроется льдом, как раз стапает.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 «А я постоянно дрожу со страху. У меня кругом враги. Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой все видно». Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные звездные ночи, когда все затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонною. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стражей за великанов.